Средневековье, Возрождение, Просвещение Западная философия, утверждает Рассел, логическое продолжение античной философии. Кавычки открыты. Все, что есть лучшего в интеллектуальной основе западной цивилизации, восходит к традиции Древней Греции. Кавычки закрыты. Полагаем, что в названной интеллектуальной традиции, в кавычках, есть кое-что не невосходящее грекам. Немало из «лучшего», в кавычках, открыто европейскими умами независимо от греков, вполне самостоятельно. В этом лучшем есть интеллектуальное постижение, которое никак не может быть сведено к традиции Древней Греции, уже потому что греки были далеко от этих постижений, не готовы ни выдвинуть идей этого рода, ни даже постичь их. Каждая эпоха имеет свои пределы возможности и свои возможности интеллектуальных новаций. Страница 13 Еще Шпенглер заметил, что европейская цивилизация многим обязана грекам, но она не греческая, а европейская. Европейская культура возникает после тысячного года. До тысячного года, утверждал Шпенглер, на обширных пространствах Европы царил полуварварский феодально друженный хаос. Жесткая татировка Шпенглера уязвима, так принятие русью христианства произошло раньше, в 988 году, Но нет сомнений в том, что во второе тысячелетие Европа вступила при первых признаках становления новой цивилизации, отличной от античной. Рассел и Шпенглер едины в другом. Проблему, так занимавшую впоследствии Мозеса, Гесса и Льва VI, Афина или Иерусалим, Илиада или Библия, они безоговорочно решают в пользу Афин Аристотеля. Рассел понимает, что этим решением вопрос о коллизиях между религией и теологией, с одной стороны, и наукой и философией, с другой, не снимается. примечание Новые, или точнее основательно подзабытые материалы о дискуссиях по этим проблемам в христианстве, смотри в книге А. В. Карташова «Вселенские соборы. Москва. Республика. 1994 год». Конец примечания. Поэтому он так внимателен к данным о возникновении прогрессии христианства и христианской нравственности. Другая важнейшая проблема, к которой он обращается в мудрости Запада, — христианство. Еще Давид Штраус высказал мысль, что первые христианские общины, создававшие свои Евангелия, вышли из иудаистских общин, и те и другие ожидали пришествия Мессии. Бруно Бауэр, оппонент Штрауса, утверждал иное. Евангелие – продукт самосознания евангелистов. Рассел также считал, что, кавычки открыты, примитивное христианство – это фактически реформированный иудаизм, подобно тому, как протестантизм был сначала движением за реформы внутри церкви, кавычки закрыты, католическое, естественно, отход раннехристианских сект От ортодоксального иудаизма нашло сравнительно недавно подтверждение в Палестине в найденных там так называемых свитках Мертвого моря. Они пролили дополнительный свет на деятельность общин, эссеев и других палестинских протестантов, отвергавших как римский диктат, так и сервилизм фарисейской верхушки. Примечание. Из специальных трудов по истории христианства опубликовано на русском языке в последние десятилетия смотри. робертсон а Происхождение христианства Москва. Иностранная литература. 1956 год. Второе издание. 1959 год. Коседовский. Зенон. Сказания евангелистов. Москва. Полит издат. 1979 год. Апокрифы. Древних христиан. Исследования. Тексты. Комментарии. Москва. Мысль. 1989 год. Свинцитская. Н.С. Раннее Раннее христианство. Страница истории. Москва. Полит из дат. 1989 год. Ренан. Э. Жизнь Иисуса. Москва. Полит из дат. 1991 год. Штраус. Д. Ф. Жизнь Иисуса. Москва. Республика. 1992 год. Они неравноценны. Труд Штрауса положил начало лево гигельянскому движению в Германии. Труд Робертсона лучший среди современных исторических сочинений о происхождении христианства. Конец примечания. Ранняя христианская догматика охарактеризована рассолом мастерски. Свои познания в этой области он продемонстрировал уже в фундаментальной истории западной философии, 1957 год. В мудрости Запада рассоловское искусство интерпретации достигает новых высот. Его философский комментарий к ходам мысли – и откровением отцов церкви и теологов более чем любопытны, особенно потому, что схоластикой и догматика католицизма была заклеймена со времен бэйля и Вольтера как нудный плод невежества, как пробел в шествии европейского разума. рассол противник скороспелой одиозности. Католической церкви хватило здравого смысла, чтобы, не оттолкнув философию, объявить ее служанкой богословия Православие не признавало внешней философии, в кавычках. Страница 14. Философия была таким образом допущена к роли посредника между верующим и истинными откровениями, которые она могла сделать более доступными для его разума. Одним из следствий этого было существование относительно самостоятельной философской схоластики на Западе Европы и почти полное отсутствие оной на ее Востоке. Традиции схоластической учености способствовали сохранению классического античного философского наследства – Аристаллитизированный схолостизм Фомы Аквинского стал официальной религиозно-философской доктриной Западной Церкви. Рассел дает ясно понять, что, как неважно было содержание идей античных философов, даже при преимущественном внимании к Аристотелю с танзурой дальнейшая судьба европейской духовной культуры в целом и философии в Европе зависела во многом от превращения знаний научных и философских, от преодоления манера бесконечного комментирования текстов древних. Он указывает на особое значение в этом преодолении прогресса правовой и политической философии, служащей средним классам общества все более влиятельному третьему сословию. Появляются все более значительные концепции и учения в сфере социальной философии. Рассел предъявляет превосходные материалы, иллюстрирующие сдвиги в сущности и характере европейского философского мышления, очерки взглядов, словесные портреты выдающихся мыслителей этой поры Николая Кузанского и Джордана Бруно, Томаса Мора и Эразма Роттердамского и других титанов мысли и действия. Не менее внушительны его портреты героев мыслящего разума, но с общественным знаком минус, наподобие Игнатия Лайолы или Никола макиавелли Основатель общества Иисуса Лайола был реальным политиком и по совместительству и реальным фанатиком. Он верил в благодетельные для церкви последствия разумного применения принципа, кавычки открыты, цель оправдывает средства, кавычки закрыты. Однако бессовестная деятельность иезуитов во славу Божию, одобренная Римом, опорочила католицизм. Светский протагонист Лайола, секретарь Совета Десяти во Франции, Никола Маккиавелли развил национально-государственную версию политического антиморализма. Маккиавелли – антигедонист. Его не удовлетворяет учение Эпикура о счастье. Ошибку Эпикура он видел в допущении возможности счастья при отвлечении от политических условий человеческого существования. Вследствие этого гедонизм – несерьезное учение, а «мудрец» в кавычках – Гедонист – глупец, обычно терпящий крушение раньше, чем он предполагает. В мире нет места абстрактной и бесстрастной морали. С другой стороны, там, где Аристотель видит невозможность государственного порядка при господстве незаконных форм государства, Макеавелли усматривает лишь непоследовательность теоретика политического мышления. Политик не может быть ни гедонистом, ни филантропом. Государь обязан обладать волей к власти, иначе он не государь. Макиавелли полагал, что принцип приоритета цели, оправдывающей любые средства ради ее достижения, является императивом. Глупцы оглядываются на моральные прописи и терпят крушение. Рассел констатирует, что Макиавелли фактически является родоначальником моральной политической философии не только Возрождения, но и Нового Времени. Значение его основного произведения «Государь» определяется безбоязненным обращением к вопросу вопросов государственной политики, о природе власти. Макиавелли понимал, что один неверный шаг может стоить ему суда поклонников Лайолы в Инквизиции. Страница 15. Он опасался и негативной реакции своих друзей, флорентийских республиканцев. «Государь» был опубликован в год его смерти. Республиканские идеалы Макиавелли, он мечтал об объединенной Италии, казалось, исключали с его стороны апологетику политического деспотизма. Макиавелли преодолел это затруднение. Природа власти такова, что реальная политика неизбежна. Флорентиец не испугался неизбежных следствий своего реализма, но его концепция политики ошеломила современников. Макиавелли был убежден, что его выводы не искусственные, они не эпатаж о необходимой следствии из логики политических реалий. Государь – властелин своих подданных и кузнец своего собственного счастья. Он обязан быть, так сказать, макеобилистом, то есть использовать все средства для достижения поставленной им цели, прежде всего для укрепления своего государства. Колебания и проволочки в такой политике бессмысленны и, следовательно, вредны. Рассел – предлагает политикам вникнуть в слова Макиавелли о фортуне, которая подобна женщине, контролирующей используемое против нее силу. Правление обречено на успех, когда государь обладает сильной волей, вкупая с тонким чувством целесообразности. Макиавелли не разрабатывал теорию идеального государства, и в этом смысле он не утопист, подобно Платону, он сын Италии и ее ренессанса. Политический мыслитель другой эпохи, Европейского просвещения Томас Гоббс разделял мнение Макиавелля о государстве как необходимом зле, но как теоретик он уделил преимущественное внимание не технике реалистического правления, а теории государства, построенного на идее естественного права и общественного договора. Гоббс может быть крупнейший, исключая Руссо, из политических мыслителей XVIII века, не верил, как им Макиавелли, ни в божественную санкцию государства, ни в его изначально добрую природу. Государство Левиафан, необходимое зло, было, есть и остается монстром, пожирающим своих наивных детей. Если не ограничить власть и не контролировать ее систему, она способна в исторической перспективе привести человечество к деградации, Спасение в законодательном обеспечении естественных прав человека. Не один Гоббс, но и Лок, Монтескье, Вольтер, Дидро и другие выдающиеся просветители XVIII века не предлагали немедленного разрушения государства. Эта идея придет позже с анархизмом Штирнера и Бакунина. Все они за общественный договор между народом и государством ради обеспечения естественного права на безопасность, свободу, благо, и счастье. Рассел прав, замечая, что речь идет не о свободе индивида, безотносительной к общественной свободе, а об общественной свободе, следствием которой является и свобода личности. Гарантом такой свободы должно быть по ГОПСу государство, основанное на общественном договоре и законе. Еще один великий политический мыслитель европейского просвещения Жан-Жак Руссо, философский романтик и революционный демократ, отец многих философских, политических и поэтических романтиков. Воздействие трактатов Руссо способствовало ли возрождению наук и искусств очищению нравов, рассуждению о происхождении и основаниях неравенства между людьми и об общественном договоре на революционно-демократическую интеллигенцию XVIII-XIX веков вряд ли сравнимо с чем-либо подобным в истории европейского интеллекта исключая лишь, пожалуй, воздействие марксового капитала на социалистическую интеллигенцию, в особенности в России. Страница 16. Руссо отмечает Рассел, первым в европейской традиции мысли подметил углубляющееся противоречия между природными и общественными условиями человеческого существования и забил тревогу. Остальные, включая современных экологов, разрабатывают эту тему по сию пору. Руссо констатирует, что открыты. Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей мере, чем они. Как совершилась эта перемена? Кавычки закрыты. примечание Руссо, Жан-Жак, Трактаты, Москва, Наука, 1969 год, страница 152. Конец примечания. Из естественного, свободного и счастливого состояния в искусственное, угнетенное и несчастное. Такой печальный результат определён существованием частной собственности и денег. Возможно ли возвращение к первому состоянию? Вопреки мнению многих критиков руссоизма, мыслитель сомневался в возможности подобного социального переворота. Естественное состояние недостижимо. Историю культуры невозможно обратить вспять но и принять наличное общество за справедливое и тем более вечное невозможно. Его философская предпосылка – идея свободы, свобода в обществе как реализация общей воли граждан. Необходим новый общественный договор. Рассел удачно интерпретирует основную политико-философскую мысль Руссо, обосновать такой принцип управления обществом и общественными делами, который не идеализирует людей, Принимай их такими, какими они есть. Но будет основан на таких законах, какими они могут быть. Примечание. Там же страница 151. Конец примечания. По Руссо принципы политического права в общем просты. Общественный договор, основанный на признании естественных прав всех и каждого, законодательство, в основе которого лежит признание суверенитета народа и республиканский образ правления, демократической в своей основе. Рассел в свойственной ему манере рисует русоистов Европы или тех, кто, не будучи русоистами испытал воздействие руссоистской романтики. Все они критики существующего порядка вещей и свойственной ему торгашеской обывательщины, общества, где, кавычки «открыты», не говорят ни о чем, кроме торговли и денег, кавычки «закрыты», где нет места для идеального и истинно благородного объективность и стремление к точной интерпретации мыслей духовных наставников человечества изменяют Расселу, скажем так, не слишком часто. Однако чувство пристрастности посещает лорда Рассела там и тогда, где и когда он обращается к родственным ему по характеру или к крови сюжетам, например, к английскому утилитаризму. В этих случаях, Ему слегка изменять чувство историка мудрости, и он может преувеличивать заслуги своего дядя Джона Стюарта Милля, сблизить обоих Миллей и Бентама с континентальными социалистами-утопистами, или охарактеризовать Оуэна как более или менее удачливого промышленника. Философские диспропорции заметны и на страницах, где оцениваются французские материалисты и утописты от Гольбаха, Гельвеция и Дидро до Мобли, Робеспьера и Бабефа. Это можно рассматривать как доказательство от противного той истины, что философия не так далеко от политики, как это представляют те, кто мнят себя хранителями особенной философской мудрости. Страница 17